Проснулась она со жгучим чувством стыда и раскаяния. Подойдя к зеркалу и увидев в нем отражение собственной красоты, она отнюдь не почувствовала себя счастливее. Мало утешения принесло ей и переадресованное матерью письмо от того парнишки, с которым прошлой осенью она танцевала на университетском балу. Он сообщал, что находится в Париже. Все это было теперь, как в прошлой жизни. Прекрасно понимая, какой пыткой для нее сейчас будет необходимость смотреть в глаза дайвером, она с двойной тяжестью на сердце вышла из номера, однако, встретившись с Николь и отправившись вместе с ней к портнике, она владела собой ничуть не хуже своей блистательной подруги. В конце концов, ничего не подозревающее Николь сама же и подарила ей долгожданное утешение. Большинство людей почему-то думают, что окружающие придают их поступкам гораздо большее значение, чем это есть на самом деле. Им кажется, будто между людьми одобрением и неодобрением лежит целый мир а между тем от одного к другому рукой подать. Заметила она, когда они вышли из магазина, в котором встретили чем-то очень расстроенную продавщицу. Еще вчера подобное замечание вызвало бы в пылкой душе Розмари бурю гнева. Сегодня же ей так хотелось убедить себя, будто все происшедшее вчера было в порядке вещей, что она приняла его с восторгом. Она восхищалась красотой, Николь, восхищалась ее мудростью и впервые в жизни ревновала. Как раз перед их отъездом в Париж ее мать, тем самым небрежным тоном, которым, как знала Розмари, она произносит наиболее значительные для себя вещи, сказала, что миссис Дайвер — истинное воплощение красоты. При этом она даже не пыталась скрыть тот факт, что ее собственная дочь, по ее мнению, рядом с Николь кажется не более чем гадким утенком. Тогда Розмари, которой лишь совсем недавно позволено было считать себя не хуже большинства, это совсем не волновало. Она привыкла считать свои неплохие внешние данные, чем-то скорее благоприобретенным, нежели врожденным, как, например, ее хороший французский. Теперь, однако, сидя вместе с Николь такси, она невольно себя с ней сравнивала. Казалось, все ее совершенное тело создано для любви. Эти губы, то плотно сжатые, то полуоткрытые, словно в ожидании поцелуя, Николь была красавицей в юности, и потом, в зрелые годы, когда кожа на ее высоких скулах станет тоньше, а черты лица отчетливее, она будет по-прежнему ей оставаться. То, что делает ее прекрасной, не подвластно времени. Ведь была же она когда-то воплощением чисто саксонского типа красоты, нежно-розовый румянец, роскошные белокурые волосы, но теперь, когда их оттенок стал насыщеннее, и они более не затмевают своей собственной красотой красоту ее лица, она от этого лишь выиграла. А вот там мы когда-то жили, сказала вдруг Розмари, указывая рукой на одно из зданий на улице Святого. Отца. — А вот там мы когда-то жили, — сказала вдруг Розмари, указав рукой на одно из зданий на улице святых отцов. — Что вы говорите? Надо же было случиться такому совпадению, — ответила Николь. — Знаете, когда мне было лет двенадцать... Мы с матерью и Бэби однажды тоже прожили здесь целую зиму, и она указала на стоявший как раз напротив бывшего пансиона Розмари отель. Два облупившихся фасада сурово взглянули на них, напомнив обеим нелегкое детство. Мы тогда только-только построили в Лейк-Форест дом и приходилось экономить, продолжала Николь. Ну, то есть, экономили-то мы с Бэби, да еще гувернантка, а мать путешествовала. Мы тоже экономили, ответила Розмари, подумав, что экономить можно по-разному. Наша родительница всегда выражалась очень изысканно. С обвражительным смехом сказала Николь. И вместо того, чтобы называть этот отель дешевым, предпочитала величать его небольшим. И если наши великосветские друзья спрашивали у нас, где мы живем, мы никогда не говорили им, что прозебаем во вшивой дыре в самом центре бандитского квартала и радуемся, что если в кранах вдруг появляется вода, О oh, нет, мы лишь скромно сообщали им, что обитаем в небольшом отеле. Дескать, жить в большом отеле – это признак дурного вкуса. К тому же мы не любим шума. Разумеется, наши друзья видели нас насквозь, и скрыть правду было просто невозможно, но мама всегда хвалила нас за то, что мы умеем вести себя по-европейски» она родилась в немецкой она родилась немецкой подданной, и уж поверьте толк в этом знала правда у самой то у нее мать была американка и воспитывалась она в Чикаго выходит что американского в ней было все же больше нежели европейского через пару минут они должны были присоединиться к остальным И выйдя вместе с Николицей через пару минут они должны были присоединиться к остальным и выйдя вместе с Николицей в такси на улице Генемер, напротив Люксембургского сада, Розмари мысленно настраивала себя на неотвратимую встречу с диком. Ланч решено было устроить у Нортов. Их квартира находилась на самом верхнем этаже, и в ней все уже было готово к отъезду. Где-то далеко внизу ветер раскачивал кроны деревьев. Как же не похож был этот день на вчерашний. Стоило им с диком оказаться лицом к лицу, как она тут же поняла, что все в порядке, что все просто прекрасно. У нее было такое чувство, будто их исполненные нежности взгляды соприкасаются друг с другом, словно крылья влюбленных птиц. Еще чуть-чуть, и он поймет, что больше не сможет без нее обойтись. Какое-то совершенно безудержное счастье пульсировало во всем ее теле, а на душе вдруг стало спокойно и ясно. С уверенностью в ответном чувстве Дика к ней пришла, наконец, безмятежность. Во всем ее существе, казалось, звучала неповторимая мелодия любви. На Дика она почти не смотрела. А зачем? Она и так знает, что все будет хорошо. После ланча дайверы Норт и Розмари отправились на Франка Американ фильмс Там их должен был встретить Коллис Клей, тот самый парнишка, с которым она когда-то давно познакомилась в нью хейвене и вновь созвонилась сегодня. Он был родом из Джорджии, и, как, собственно, большинство южан, получивших образование в Северных Штатах, привык делить жизнь на белое и черное, и более всего на свете боялся хотя бы на шаг отступить от так называемых стандартов. Странно, но прошлой зимой он ей очень даже нравился. Однажды им довелось вместе ехать на автомобиле из нью хейвина в Нью-Йорк, и всю дорогу они держались за руки. Теперь же он для нее пустое место. В зале для просмотров она сидела между колесом, клеем и диком. Пока механик ставил в аппаратки на пленку с папиной дочкой, какой-то французский чиновник от киноискусства то и дело уевал около Розмари, пытаясь говорить с ней на американском сленге. — Ты слышь, брат! — крикнул он механику, когда в киноаппарате что-то заело. — Ты того! В общем, не подкачай! Но вот Наконец свет погас. Послышался резкий щелчок. Изнутри аппарата донеслось привычное ей жужжание, и они с Диком оказались наедине. В потемках они обменялись взглядами. «Розмари, милая!» Чуть слышно прошептал Дик. «Их плечи соприкоснулись». Где-то в самом конце ряда беспокойно заерзала на своем месте Николь, а Эйп потом целых пять минут заходился кашлем и нарочито громко сморкался. Затем, наконец, в зале воцарилась тишина, и начался фильм. «Неужели это она? Прошлогодняя первокурсница с волнистыми, не спадающими вдоль спины волосами». Они неподвижны, как у древней глиняной статуэтки. Даже не верится, такая юная и невинная, нежный цветочек с любовью и заботой, возвращенной матери. Вот она, живое воплощение сугубо по-американски непритязательного взгляда на жизнь и искусство, сидит себе в своей комнате, и вырезает ножницами из картона новую куклу. Ну что ж, это и есть, по-видимому, предел мечтаний пустоголовой шлюхи по имени Америка. Она вдруг вспомнила, какой свежей и обновленной чувствовала себя, когда впервые надела это шелковое платье. Папина дочка! Такая славная, а главное, храбрая малышка. А сколько ей пришлось страдать, такая вся правильная, такая безупречная, ну просто идеал! Мгновение и ее махонький кулачок разит наповал порок и похоть, неотвратимое становится предотвратным. Рушатся, словно карточные домики, сложнейшие логические построения, и кажется, что сама судьба идет ей навстречу. Домохозяйки всей страны, напрочь позабыв, что их ожидают горы немытой посуды, безудержно рыдают от переизбытка чувств. Да что там говорить! Даже в самом фильме одна актриса ревела так, что ее роль чуть было не стало главнее главной. Надо было видеть, как щедро она поливала слезами стоившие целого состояния декорации. Сначала в роскошной, специально обставленной в стиле Дункана Файфа столовой, затем в аэропорту, затем на яхте. В итоге от этой сцены оставили всего два кадра затем в метро и, наконец, в ванной. Но роль Розмари все равно оказалась ярче. Прирожденная чистота помыслов, неустрашимость и непоколебимость ее героини вступает в борьбу с пошлостью этого мира и побеждают. А ее еще не превратившееся, как у многих других актрис, в застывшую маску лицо – На протяжении всего фильма с поразительной точностью отражает все те душевные муки, ценой которых ей далась эта победа. Все это было так трогательно, что во время просмотра к ней то и дело оборачивался кто-нибудь из зрителей. Все хотели выразить свое восхищение. В перерыве между первой и второй частью зал разразился аплодисментами, А Дик, дождавшись, пока стихнут все выражения восторга от души, сказал, «Это просто потрясающе! Пройдет совсем немного времени, и вы станете лучшей из всех современных актрис». И вновь на экране папина дочка. Все беды юной героини наконец остались позади, И в финальном кадре вдовольно плакавшиеся любительницы сентиментальных сцен могут наслаждаться долгожданным зрелищем. Бедная девочка и ее отец наконец-то вместе. От их нежных объятий так откровенно веет неприступностью, что Дик невольно поморщился. Любой маломальский знающий психиатр моментально разглядел бы здесь Эдипов комплекс и патологическое стремление к инцесту. Но вот экран погас, и в зале включился свет. Что ж, настал, похоже, ее час. Должна сказать, что это еще не все» решительно заявила, обращаясь к своим друзьям Розмари. — Я записала дико на пробу. — На что? — На кинопробу. Здесь и сейчас. Первой реакцией на ее сюрприз стало всеобщее недоумение. Потом среди гробовой тишины послышался сдавленный смех. Это норты с их всепобеждающим чувством юмора. Розмари наблюдала за диком. Как у большинства ирландцев, его лицо напрямую отражало почти все его эмоции. Он не сразу понял смысл ее слов, а когда понял, она увидела, что совершила ошибку. Зачем было разыгрывать сейчас козырную карту? К счастью для нее, она тогда еще не догадывалась, что и сама карта-то вовсе не козырная. «Прошу прощения, но я вынужден отказаться», — непреклонно заявил Дик. Затем, посмотрев на ситуацию с другой стороны и смягчившись, он продолжил. «Ах, Розмари!» Боюсь, что вы переоценили мои возможности. Кино — отличная карьера для красивой женщины. А я... Боже мой! Ведь я даже на фотографиях выхожу как чудовище. Нет, мой удел — лишь семья и наука. Наука и семья. Николь и Мэри не без сарказма принялись уговаривать его не упускать свой шанс. Должно быть, им было неприятно, что на пробу записали не их. Но Дик, не слишком лестно высказавшись об актерской братии, поставил в этом разговоре точку. — Знаете, самые крепкие замки обычно ставят на те двери, которые ведут в никуда, — заметил он. Должно быть, это от того, что пустота постыднее любых пороков. Чуть позже, сидя в такси с Диком и Колесом Клеем, они должны были завести Колеса в его отель, после чего вдвоем отправиться, как было сказано, к одним людям на чаепитие. Николь, Мэри и Эйп, и те отказались. Они вдруг вспомнили, что у них имеется еще целая куча срочных дел, связанных с предстоящим отплытием Нортов в Америку. Эйп, как всегда, тянул до последнего. Она упрекнула дико. «По правде говоря, я планировала, если проба окажется удачной, взять ролик с собой в Калифорнию. И тогда, может быть, кто-нибудь из голливудских режиссеров — заинтересовался бы вашей игрой и пригласил бы вас сниматься. Представляете, мы с вами вдвоем в одной картине в главных ролях. Он был поражен. Это чертовски интересно. Но ваша героиня так прекрасна, что я предпочитаю оставаться вашим благодарным зрителем». «Да картина просто класс!» — согласился Колис. Я ее четыре раза смотрел. А один мой знакомый в нью хейвене видел ее, наверное, раз двадцать. Однажды он даже в Хортфорд ездил нарочно для того, чтобы лишний раз посмотреть папину дочку. А когда Розмари была в нью хейвене он постеснялся с ней познакомиться. — Это о чем-то говорит? — «Наша малышка просто неотразима!» Дик и Розмари переглянулись. Им хотелось остаться наедине, но Колис об этом не догадывался. «А давайте таксист отвезет сначала вас!» — предложил он. «Мне все равно в Лютетию». «Пожалуй, лучше сначала вас!» — возразил Дик. Но так ведь проще, поверьте, мне не составит ни малейшего труда. Я уверен, что будет лучше, если таксист завезет сначала вас. Да ведь я начал было Колес, но тут его все еще осенило, и он начал выспрашивать у Розмарии, когда он будет иметь счастье увидеть ее снова. Наконец они от него избавились. При всей своей безобидности он все же был третьим лишним. Однако их ждало новое разочарование. Не прошло и пяти минут, как такси, довезя их по указанному дикому адресу, остановилось. Он глубоко вздохнул. Ну что, махнем? — Мне все равно, ответила Розмари. Пусть будет. Как вы скажете. Он задумался. У меня почти нет выбора. Понимаете, хозяйка этого дома вознамерилась приобрести у одного моего друга несколько картин, а ему позарез нужны деньги. Розмари пригладила руками красноречиво растрепанные волосы. А давайте зайдем всего лишь... — На пять минут. — Избежим, — решил Дик. — Я просто уверен, что вам там не понравится. Она подумала, что их, скорее всего, ожидает встреча с невыносимо скучными, лишенными всякой изуминки людьми, а, может быть, с грубыми пьяницами, или, скорее всего, они просто назойливы и бесцремонны. Она лихорадочно составила в голове список тех человеческих качеств, которые дайверы считают отталкивающими, однако то, с чем ей пришлось столкнуться, оказалось хуже любых ее предположений. Глава 17 В свое время эта постройка, расположенная на улице Месье, представляла собой резиденцию кардинала Дереца Однако, оказавшись внутри, Розмари сразу поняла, что от великолепия былых времен в этих стенах не осталось и следа. Более того, привычной для нее современности здесь, как ни странно, тоже не было. Скорее, эта каменная обитель принадлежала грядущему. Должно быть, именно поэтому, оказавшись здесь, она испытала шок. Ее словно током ударило. Здесь царила атмосфера утонченной извращенной неврозности. но ну, просто овсянка с гашишем. Переступив то, что должно было, по мнению создателей этого интерьера, служить здесь порогом, Она в нерешительности остановилась посреди длинного коридора, где на синеватых стальных стенах местами виднелось то серебро, то золото, то переломляющееся в бесчисленных гранях, испещренных косыми срезами зеркал, слепящий свет. Ей припомнилась выставка декоративного искусства, однако о сравнении не могло быть и речи. Если там это было просто зрелище, то здесь среди всего этого жили люди. У нее вдруг возникло заведомо обманчивое, не имеющее ничего общего с реальностью, но от этого не менее тревожное чувство, напоминающее то, которое порой охватывало ее на съемочной площадке. Однако, оглядевшись вокруг, она догадалась, что все остальные испытывают то же самое. Гостей было человек тридцать, и большинство из них были женщины, все до одной в стиле Луизы Олкот или Мадам де Сюгюр. Двигались они в этой странной обстановке с величайшей осторожностью, Их точно рассчитанные движения напоминали те, которыми собирает битое стекло. Розмари чувствовала, что это пространство не принадлежит им, как может принадлежать человеку произведение искусства, пусть даже очень необычное и понятное лишь узкому кругу почитателей. Скорее наоборот, они принадлежали этому пространству и каждый из них служил не более чем дополнительной его деталью. Никто из них не в силах был постичь. В чем же все-таки смысл и предназначение этой комнаты? Потому что она то и дело изменялась, превращаясь во что угодно, но только не в человеческое жилье. Существовать в ней было так же трудно, как бежать по скользкому эскалатору, Здесь требовалась все та же точность и осторожность руки, собирающей острые осколки. Однако справедливости ради следует отметить, что этими качествами все присутствующие, пусть и в разной степени, но однозначно обладали. Люди здесь делились на две категории. К первой принадлежали прокутившие всю весну и поллета американцы и англичане. Нервы у них после этого были не к черту, а потому и поступки их часто бывали спонтанны и необъяснимы. Проведя несколько часов кряду в полусонном забытии и не проронив за это время ни слова, они вдруг словно очнувшись начинали друг друга провоцировать Затем у кого-то из них не выдерживали нервы, и все заканчивалось очередной ссорой. Ко второй категории принадлежали люди, если можно так выразиться, «деловые». От праздных прожигателей жизни они отличались серьезностью и трезвым взглядом на вещи. Эти господа четко знали, зачем они сюда пришли и чего хотят, а потому размениваться по пустякам было не в их правилах. Из всех бегущих по эскалатору именно они умудрялись лучше других исполнять наиболее сложные трюки. И если в этом странном доме, где истинным хозяином положения был брызжащий из новободных зеркал свет, кто-то вообще имел право задавать тон, то и это были опять. Таки исключительно они стоило разморе дику провалиться в отчрево всего Франкенштейна, как они мгновенно оказались порознь. Через пару минут она уже с трудом узнавала себя в той фальшивой посредственности, в которую превратилась, и где только она научилась так выпендриваться. А этот тонкий, песклявый голосок, откуда он взялся? Поражаясь произошедшей с ней перемене, она, тем не менее, вскоре заметила, что и другие выглядят ничуть не лучше. К счастью, те дни, которые она провела на съемочной площадке, подарили ей бесценный опыт, И она, почти по-военному приказав себе сперва смирно, затем кругом и, наконец, шагом марш, опять-таки не без удивления обнаружила, что делает две вещи сразу. Со стороны кажется, что она целиком и полностью поглощена разговором с какой-то смазливой и ухоженной, похожей на симпатичного мальчишку девицей, но в действительности... Ее внимание приковано к совсем другой беседе. У противоположной стены на расстоянии примерно четырех футов наискось от них располагалась некая странная конструкция из пушечного металла. Более всего она напоминала лестницу, и на нижней ступеньке ее присели поболтать три юные леди. Выглядели они почти одинаково, высокие и стройные в темных английских костюмах. Разговаривая, они грациозно поворачивали друг к другу свои маленькие, аккуратно прилизанные, как у манекенов, головки, поначалу напоминавшие ей какие-то экзотические цветы на длинных стеблях, однако при более внимательном рассмотрении оказавшиеся похожими на раздутые капюшоны кобор. Ну что ж. «Давайте считать их кутежи бесплатным театром!» Английским голосом произнесла одна из них. «К тому же лучшим в Париже!» «Да, этого у них не отнять!» «И тем не менее все эти так называемые остроты, — добавила она со вздохом, — которое он то и дело повторяет, изъеденные крысами сторожилы. Сначала смешно, потом устаешь. Лично я просто терпеть не могу его жену, — заявила вторая. Должна признаться, мне намного интереснее общаться с людьми, чья жизнь не столь безупречна. Откровенно говоря, я никогда не была в восторге ни от них самих, ни от этого их антуража взять, к примеру, этого Норта. Он же практически не просыхает. Что-то давно его не видно, заметила первая девица. Однако следует признать, что почтивший нас сегодня своим присутствием субъект Порой бывает просто чертовски обаятелен. Именно эти слова подсказали Розмари, что речь идет о дайверах. Она чуть было не задохнулась от негодования. Однако в этот самый момент болтавшая с ней девица, на редкость красивая штучка с огромными ярко-голубыми глазами, И салым румянцем на щеках, в накрахмаленной голубой рубашке и сером костюме, но ну просто модель с обложки, а вдруг начала с ней заигрывать. Боясь должно быть, что Розмари не замечает ее достоинств. Она принялась до того отчаянно откровенничать, что и сама не заметила, как приступила ту тонкую черту, за которой кончаются шутки и начинается домогательство. Тут только Розмари с ужасом поняла, кого подцепила. «Но, может быть, мы с вами сможем вместе позавтракать или пообедать?» «Или поужинать?» — не унималась девица. Розмария огляделась в поисках Дика. Он все еще продолжал начатую с момента их прихода беседу с хозяйкой дома. Их взгляды встретились. Он чуть заметно кивнул, и в этот самый момент три кобры ее заметили. Почти одновременно вытянув по направлению к ней свои длинные шеи, они немало не стесняясь принялись ее рассматривать. Она ответила им вызывающим взглядом. Пусть знает, что она все слышала. Затем вежливо, но непреклонно, как это делал Дик, положив конец своему знакомству с бесстыжей девицей, и, не обращая внимания на любопытные взгляды, она царственной походкой направилась к нему. Хозяйка, еще одна без совести, проматывающая национальное богатство американка, изящная и избалованная под стать кобрам, все это время приставала к явно не получавшему удовольствию от их общения Дику, с нескончаемыми расспросами об отеле Госса. Надо полагать, она вознамерилась туда отправиться. При виде розмари она вдруг вспомнила, что пренебрегла правилами гостеприимства и, оглядевшись вокруг, сказала, «Надеюсь, что вы нашли себе здесь интересных собеседников, мисс. Позвольте, я познакомлю вас с мистером...» Она принялась было отыскивать взглядом среди гостей мужчину, который, по ее мнению, мог бы заинтересовать Розмари, однако в этот самый момент Дик заявил, что им пора, и они, не мешкая более ни минуты, наконец-то вырвались из этого ада, закрыв за собой дверь и, вновь оказавшись у старинного каменного фасада, они словно перенеслись из будущего в прошлое. «Но «Ну как?» — спросил он. «Кошмар!» — с готовностью откликнулась она. «Розмари!» «Да!» — чуть слышно выдавила она из себя. «Ради Бога, простите меня, Розмари!» Ее плечи затряслись от рыданий. «Одолжите же мне носовой платок!» Громко всхлипывая, пролепетала она. Но плакать было не время. Теперь, когда между ними не было больше недомолвок, и каждый из них был уверен, что другой чувствует то же самое, они больше не могли позволить себе терять время. За окнами такси виднелось пасмурное небо, таяли бледные сумерки и сквозь пелену дождя — Просвечивали расплывчатые огни: то пламеналые, то ярко синие, то призрачно зеленые. Было почти шесть часов. На улицах было многолюдно. Тут и там светились бистро, а когда такси повернуло на север, мимо них величественно проплыла озаренная розоватым светом площадь Согласия. Наконец-то они могли смотреть друг другу в глаза, и, наконец-то, можно было, забыв обо всем на свете, снова и снова называть друг друга по имени, шепотом, как будто их имена — это самая прекрасная и самая сокровенная в мире тайна. Казалось, что имена эти плыли в полутьме такси, Таяли не тотчас, как все остальные слова, как имена других людей, и сутками не умолкающая в мозгу музыка, а медленно и нехотя, словно сожалея о том, как неумолимо время».